Эпилог. Я сижу на своем балкончике на облупленном стуле при сонном свете октябрьского солнца и рассматриваю уже старый летний журнал. Я выудил его в мусорном баке и принес к себе в номер для практики английского языка. Вот они. Те, кто вел себя примерно в этом мире. Его отличники и хорошие ученики. Вот они. Те, кто заработал свои деньги.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 У закрытых дверей две стороны стояли очереди скорчившихся от утреннего холода вэферовцев. Они не очень следят за своим внешним видом, эти ребята. Кто оброс щетиной, кто одет в балахон, тряпки с чужого плеча, многие из похмелья, кто-то уже пьян, а один парень, видимо накурившись уже с утра или подколовшись, все ронял свои бумажки Я несколько раз помогал ему поднимать их, а через полчаса он стал периодически падать сам.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 что все мы держим в руках свои бумажки, а стоящий у двери человек глядит на них и, соответственно, перетасовывает нашу очередь. «К барьеру!» — говорит полицейский и двигает нас к барьеру. Ему нужно разместить рядом еще одну очередь. Мы взамен белых получаем красные бумажки с номерами. На моей стоит номер 19. Это не очень счастливое для меня число. Впрочем, хуй с ним, думаю я. И перехожу вместе с моими сотоварищами в следующую очередь, которая ведет к лифту. Куда нас тоже запускают группами, и хотя группа большая, все стараются затиснуться в лифт сразу, дабы не остаться. Хуй знает, что там может произойти, если останешься. Случайные посетители, поднимающиеся в лифте наверх, без всяких номерков, испуганно жмутся среди нас. Мы едем на пятый этаж. Раздаются шутки и ругательства в адрес случайных посетителей. Все это напоминает мне атмосферу призыва в советскую армию. Там тоже у призывников психология, выраженная полностью в словах «человек, я оконченный» и чувство отдельности от остального общества. Лифт привозит нас в огромный зал, все расставлены, столы. Мы кладем в корзину барьера свои красные бумажки и садимся ждать. Зал как поле. Только что столы и стулья отличают его от поля. Все вокруг окрашено в незабываемую краску казенщины. И запах такой же. Казармы, лагеря, вокзала. Всякого места, где собирается много бедных людей. Рядом со мной садится черный мальчик. Судя по белой повязке на лбу, по прическе и особой одежде, педераст. Мы некоторое время изучающе смотрим друг на друга, потом отводим глаза. Мы тут по делам, отвлекает все время необходимость прислушиваться. Служащие время от времени называют фамилии, и в зале, похожем на поле, едва можно различить фамилию. Поэтому какое-то возбуждение, появившееся было от томных глаз соседа, быстро проходит. Вемфер-центр — это не лучшее место для зарождения любви. Ждать приходится долго, люди нервничают. Некий господин Акостов пальто разлетайки, маленький, с мексиканскими усиками, в соломенной шляпе. Нервничает, кричит, почему его, а Косту, не вызывают, в то время как те, кто пришел позже его, уже сидят и беседуют со служащими о своих нуждах. Он очень смешной и одновременно злодейский, этот Акоста. Был бы я режиссером, сделал бы из него киноактера. Черный аккуратный мальчик в очках, из Тринедада, рассказывает о себе девице с измученным лицом и хриплым голосом. Девица эта, очевидно, столько прошла в этой жизни, что нихуя она не боится, и оттого она простой и добрый человек. Когда мальчик из Тринидада, вызванный, уходит, девица заводит дружеский разговор с возмущенным толстяком в рабочей робе и с кульком из Бургер Кинга в руках. Девица открыта миру. У меня насчет их всех мелькают свои мысли. Не хочется, чтобы она отдохнула. Это измученная, худая девочка в черной куртке, в брюках и в сапогах на высоких каблуках. Маленькую коллегу с коротенькими ногами я откуда знаю. Она даже приветствует меня. А вот горбоносенькая, очень некрасивая, некрасивая до экзотического шарма, высокая, аккуратная девица в джинсовом костюме, видимо, здесь в первый раз. Она нервничает, дергает коленкой и, сидя впереди меня, постоянно на меня оглядывается. Я стараюсь смотреть на нее спокойно. Не надо обманывать ее и давать аванс, ведь я сегодня не храбрый. Постепенно, разглядев мои врезающиеся в попку брюки и коротенькую облегающую меня курточку, девица начинает понимать, что я странная птица и обращает на меня внимание все меньше. Была бы моя воля, я бы всех их хотел успокоить. Если для этого нужно привоскать горбоносеньку и выебать ее, поселить у себя, я хотел бы этого. И ту усталую тоже, и мальчишку с повязкой, и господина косту он хороший парень, и этого с амулетами и в шляпе, и наркомана, мы имели бы раньше, и нашлось бы место всем. И Кэрол, и Крису, и Джонни, да и Розан нужно бы взять, несправедлив я к ней. Шесть часов провел я в Велфер-центре в тот день, бассейн. Хорошо бы как-нибудь сподобиться и выкупаться в бассейне. Когда-нибудь, в длинный жаркий день, я это сделаю. И выпью компари с оранжусом. Я отрываюсь от журнала и гляжу вниз. Под окном все лето ломали здание. Стоял невыносимый грохот. Сейчас здания нет. Ровная, усыпанная кирпичной пылью площадка. Осень. Пора менять место. И жил себе отель Винсхол. Пара. Вы думаете, я никогда не тоскую о Арабстве? Тоже тоскую иногда, о белом доме по деревьями, о большой семье, о бабушке, дедушке, отце и матери, о жене и детях, о работе, которая купит меня всего с головой. Но взамен я буду иметь чудесный дом с служайкой, с цветами, со множеством домашних машин улыбающуюся чистенькую жену-американку, конопатого в веснушках, измазанного вареньем сына в футбольных бутсах. но что мечтать? Бесполезно. Судьба есть судьба. Я слишком далеко уже ушел. У меня никогда не будет всего этого. Мне растядится семья за вечерним столом, и я, адвокат или доктор, не расскажу, какое у меня сегодня было сложное дело, Или какая трудная, но интересная операция. Я подонок. Я получаю велфер. Сейчас мне нужно питать себя. Жрать щи. Я один. Мне нужно помнить о себе. Кто во мне еще позаботится? Ветер хаоса. Жестокий, страшный. Разрушил мою семью. У меня тоже есть родители. Далеко. по обороту земного шара отсюда.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 С собой мне всегда было скучно. Я любил, как вижу сейчас, необычайно сильно и страшно. Но оказалось, что я хотел ответной любви. Это уже нехорошо, когда хочешь чего-то взамен. Все потерявший, но нихуя не сдавшийся, я сижу на балконе и смотрю вниз. Сегодня суббота, на улицах пусто. Я смотрю на улицы и не спешу. У меня много времени впереди.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 На глаза мои от волнения наворачиваются слезы, как всегда от волнения. И я уже не вижу Мэдисон внизу. Она расплывается. Я ебал вас всех, ёбаные в рот суки. Говорю я и выдираю слезы кулаком. Может быть, я адресуете слово билдингом вокруг? Я не знаю. Я ебал вас всех, ебаные в рот суки. Идите вы все нахуй. Шепчу я.